Глава 29. За Зафирой шли по пятам, но она могла думать только о Шаре, о Шаре, жадно поглощающем кровь Дина и жаждущем большего, очерняющем пески, пугающем само солнце. Охотница взбиралась по каменным ступеням, кружила между разбитыми колоннами, пробиралась через потрёпанные прилавки из гниющего дерева она бы нашла минутку, чтобы полюбоваться заброшенным рынком шара, если бы не вы преследователи. Завывал ветер, и Зафира едва могла видеть дальше, чем на ближайшие пять шагов. Плащ сковывал движение, как чудовище, сговорившееся с жарой. Однако, желая оставаться неузнанной, она упорно вытирала под тыльной стороной ладони, проклиная Даамову пустыню. «Если тебе нечего делать...» Иди, и растопи снега Дименхура. Тени зашевелились, рассмеялись. Она споткнулась. Споткнулась снова, сапог зацепился за ступеньку, которую она не заметила. Изафира кубарем покатилась по грубым камням, извергая проклятия, какие бывало проливались из уст Ясмин. Голос охотницы эхом разнесся среди руин. Она снова упала в песок. На этот раз на расстоянии ладони от скорпиона, нападавшего на ящерицу. С дрожью в сердце и бранью на языке, Зафира отпрянула. А потом послышался шорох. Где-то впереди. Совсем не там, где по ее расчетам должны были находиться преследователи. Сколотящимся сердцем и болью в костях, Зафира медленно встала, сжимая дрожащие пальцы. Она была... Дамовой охотницей, так почему же испытала настолько сильный испуг? Заметив щель между решетчатыми арками, она нырнула в углубление и стала ждать, осторожно вытащив джамбию. Да, она убивала животных, но никогда прежде не поднимала руку на человека. Тем не менее, если бы человек представлял угрозу для жизни, Зафира не стала бы медлить. Отец научил ее действовать. Песок зашевелился. Зафира затаила дыхание, когда из пыли и праха появился мужчина. Он оглянулся, как делал раньше много раз. Кудри его сияли бронзовым светом. Зафира подумала о переплетенных мизинцах, о кольце на ее груди. «Дин…» Она сходила с ума. Она была дочерью сумасшедшей дочерью сумасшедшего. Безумие жило в ее крови. Это было единственным объяснением происходящего, и все же он выглядел слишком реальным, слишком живым. Собственными глазами она видела его смерть. Она наблюдала, как шар забирал его неподвижное тело. Нет, шар его не забрал. Шар оживил его и вернул обратно. «Вернул ей!» Она встала, без задней мысли, не заботясь о тишине, и он повернулся на звук ее сапог. «Дин!» — позвала зафира Быть может, игра света придавала ему странно застывший вид, быть может, она слишком долго смотрела на его неподвижную грудь, отчего казалось, что она по-прежнему бездыханна. Дин поднял руку, неуверенно развел длинные пальцы, Что-то в его жести заставило ее остановиться. Дин, однако, заметил ее колебание, как замечал все и всегда. На лице его возникла улыбка улыбка, которая могла бы сразиться с самим солнцем и вернуть в этот мир справедливость.